Ретроспектива восьмая. Октябрь 1978 года. Подглавка первая. Вечером Кротов стоял возле стойки пустого уже буфета аэропорта. Ждал, когда ему продадут плитку шоколада и бутылку шампанского. В магазине, особенно перед закрытием, давка, очередь. Он легко подсчитал, что больше потеряет, если там будет стоять. Время-то золотое. Семь часов, самый пассажир, на аэродроме возьму. копеек 80 восемьдесят еще выгадаю. ишь подумал он тогда о себе как арифмометр числю вм а не голова а точно в очереди надо отстоять минут сорок за это время по городу можно отвезти пять пассажиров каждый даст сорок копеек как минимум а если повезет подъеду к порту рыбаки бросят рублевку как пить дать плюс перевыполнение плана тоже накинь рубль на аэродроме переплачу рубль девяносто а все равно буду в наваре Буфетчик метался вокруг столика, за которым выступал громадный детина. Наверняка в отпуск летит, погода ни к черту, рейс перенесли, ну и пошла гульба. «Смешно», — подумал еще Кротов. «Здоровенный мужик, а рядом коротышка, будто пад и поташон». «Браток!» — Кротов снова поторопил Буфетчика. «Время теряю, отпусти, Христа ради, у бабы день рождения!» «Одну минуточку», — ответил Буфетчик, склоняясь еще ниже над здоровенным мужчиной. Который пьяно вытаскивал что-то из кармана, вытащил наконец толстый потрепанный бумажник, раскрыл его. Там лежали обертки от пачек с деньгами: две с половиной тысячи, пять тысяч, тысяча и одна струблевая бумажка. Держи, протянул дядя на банкноту. И принеси нам еще одно шампанское с араратом, и колбаски дай с салями». Буфетчик побежал за стойку. Кротов понял, что он сейчас им заниматься не будет. Появился клиент, тут суетиться надо, выказать себя. Тогда только навар получит. Кротов снова обернулся на смешную пару. Ну точно, пад и поташон, и замер. Детины достал из другого кармана самородок. Граммов на триста-четыреста. Такой раз в жизни увидишь. А малышка на руку Детины свою руку положил, взял самородок, подбросил на ладони, сунул в карман, усмехнулся. «Покупаю!» «Да денег у тебя не хватит, карлик!» «Кому карлик, а кому Михаил?» — озлился маленький. «Пропил деньги, на что полетишь-то?» Он достал свой бумажник, раскрыл его, там лежали пачки денег. Кротов сразу определил — тысяч пять. «Бери, сколько надо», — сказал маленький. «А это мне отдай. У меня, брат, в жизни любовь есть. Любовь, понял? Святая любовь. Как у поэта в прозе... Ивана Сергеевича Тургенева читал такого? — Я все читал, — откликнулся детина, пьяно раскачиваясь на стуле. — Ты мне мозги не цементируй. — Какие это пять тысяч, — подумал Кротов. — Это все тридцать, а какая каменюга из золота. Не надо, не надо мне все это затевать. Еще года три, ну пять пройдет, насобираю песка. Зато буду чистый, не волоку на себе новое дело. Хотя какой чистый? То одного из наших схватит, то второго. Кротов дождался, пока буфетчик принес на стол колбасы, сукин сын, не салями, это полукопчёное за 3,90, шампанского и бутылку коньяка «Рарат» с открытой пробкой. Портвейн с водкой налил гадюка, беззлобно подумал Кротов. И надо ж так работать, а? Хотя что ему? Человек без прошлого, ему всё можно, в нём страха нет. Только после этого получил своё шампанское, но уезжать не стал. Попросил кофе, сел рядом с пад и поташоном. Кофе пил медленно, слушал. Потом напрягся весь шаги, голоса, много шагов, как в коридоре Мюнхенской тюрьмы. Только голоса от чего-то веселые, пьяные голоса русские. Немцев не слышно. Что за напасть? Ты что, Кротов? Ты себя держи в уме, ты чего это? Понял. Какой-то самолет прорвался, сел, пассажиры валят. Действительно, пришло человек двенадцать. Маленький самолетик пришел. Этому видимость нужна не такая, как Туполеву. Этот хоть в лесу сядет. Сейчас гульба еще пуще пойдет. Только пусть бы этот детина карлику самородок отдал. Отдаст. Ему сейчас кураж нужен. Он стол хочет держать. Он же такой здоровый, спокойствие в нем одно, что ему самородок, камень. Был и не был. Все равно ведь за рубли отдаст. Этому зелененькие не нужны. Зачем ему доллар? И действительно отдал. После этого детина повелел буфетчику сдвинуть столы и потребовал дюжину. Откуда выражение-то узнал такое? Кротов от отца лишь слыхал, когда тот о былом вспоминал. Одно слово, родимые пятна капитализма живучи. А может, детина книжки про историю читает, есть такие чудаки. С виду балбеса, а в голове много держит. Кротов пересел за сдвинутые столы, когда все приняли уже по второму стакану. Шум стоял голдеж, и знакомых начали искать. Перебросился парой слов с карликом. Тот осоловелый был, однако ехать отказался. Может, еще улечу, в море хочу купаться. Желаю в соленом море кости отогреть. Когда объявили, что рейс перенесен на утро, малыш решил таки ехать. Кротов его под руку повел вниз, внутри колотило. Знал, что сейчас предстоит, такого уж сколько лет не было. К старому-то прикасаться, страх. Вывел малыша, а тут диспетчер, Роман Иванович. женщину с двумя грудными подвел. «Шеф, возьми их, из города машины не едут, узнали, что рейса нет, пожалей ребятишек». «Да я, пожалуйста», — ответил Кротов, не узнавая свой голос. Малыш висел на руке, слюни пускал, про море что-то несвязное. «Я-то б взял, но он пьяный, облюет детишек, на набезобразит карлик». «Я-то не карлик, а Михаил Менчаков», — откликнулся вдруг человек. И детей возьмешь! Роман Иванович обрадовался, помог загрузить багаж, женщину с детьми устроил сзади, помог сесть к карлику, пожелал хорошей дороги. Гололед, осторожней, шеф, не убейся! Кротов ехал на второй скорости, экономил время, думал четко, заставляя себя не торопиться. Диспетчер зараза карлика запомнил и женщину с детьми. Я, как на грех, один. Хоть бы еще пара машин стояла, от его подери. Даже если бабу высажу, все равно опасно сейчас карлика потрошить. А он возьми да и передай самородок кому-другому. Здесь кому? Я же его довезу до того места, где он останется ночевать, и буду его пасти. Позвоню сменщику. Цыплаков согласится, ему б только телевизор смотреть до да козла забивать. Козел, Гоша, сука. Что ж ты у меня из памяти не выходишь? Это потому не выходишь, что легенький ты был». Длинный, я думал, тяжелый, а как на руки поднял. Будто Ирка первенькая моя, когда в море ее заносил. Так, допустим, я его буду пасти, завтра он налетает. Рейс один, я ему подставлюсь. А если он такси вызовет по телефону? Ну да, такси на аэродром заранее хватают. Все на Большую Землю рвутся, боятся опоздать, машин мало, в разбеге. Все равно придется потом отсюда бежать, самородок этого стоит. С ним можно идти на то, чего ждал столько лет. С ним не страшно там. Я-то знаю, что там страшно. Там страшно, если ты без силы. Если в кармане у тебя пусто, тогда конец. Тогда по тебе и пройдут, не заметив. Ладно, это все так. Если ускользнет... Анну поставлю на слежку. Только надо все точно высчитать. Подниму его до квартиры, под руку подведу. Оттуда цепочку потащу, если вдруг выскользнет из-под наблюдения. А куда он выскользнет? К знакомым едет, ясно, не к родным, если родные были, провожали. Он с тундры, откуда же еще? А если к знакомым, значит, гульба будет продолжаться. «Может, билет тебе на завтра прокомпостировать?» — предложил Кротов. «Слышь, Михаил!» «В городе!» — сквозь сон ответил тот. «Там пор... про... Пор, Кротов поднял его на второй этаж, отметил для себя табличку на двери. «Журавлев, РК». Сбежал вниз, чтоб не попадаться этому самому журавлеву на глаза. Замер внизу на площадке, услышал женский голос. «Мишенька, откуда ты? Да какой пьяненький!» Дверь захлопнулась. Кротов вознесся наверх, приник ухом к двери. Фанера, сопение слышно, не то что голоса. «Улетишь завтра или послезавтра, погости у нас!» — говорила женщина. Мужской голос, хмурый, недовольный. «Григорьевы спрашивали, Дора тобой интересуется!» — Погоди то со своей Дорой, — возразила женщина. — Лучше накрывай на стол. — Пошли, Минечка, пойдем, Масенький, ох, какой же пьяненький ты, смотри, не засни. — Диана, не при мне хотя бы, — услышал Кротов горький, отчаянный голос мужчины и осторожно пошел вниз. Он рассчитал все, маршрут малыша от Журавлева к Григорьевым проследил. Его самого, Кротова, малыш, конечно же, не помнил. Поэтому в такси прыгнул словно козлик, веселый, ручкой махал провожавшим. Второй мужик, что вышел на улицу с Григорьевыми и здоровенной бабой, помог устранить неполадку. Кротов нарочно свечу подвывернул, мотор не заводился. Мужик сообразил, подтянул. Поехали на тот именно рейс, который закомпостировал Менчакову мужик с жалостливым голосом Журавлев, у которого жена Диана. Его Анна довела до кассы, стояла за ним в очереди, все видела и слышала. Когда тронулись, Менчаков сказал, чтобы шеф завез его на пролетарскую. «К Журавлевым», — понял Кротов. Взял с собой портфель, махнул наверх, пробыл там минут двадцать. Свет в окнах журавлевской квартиры так и не зажигали. Вернулся с портфелем и чемоданчиком, шальной какой-то вернулся. На губах улыбка замерла. Сказал, мол, посылку передали. И запел вдруг, безголосо запел, так от счастья поют. При выезде из города Кротов спросил. «Возьмем попутчицу». Анна стояла на обочине с чемоданом и вещмешком. Руку тянула, пританцовывая, мол, опаздываю на самолет. «Чего ж не взять? Возьмем!» — согласился Менчаков. Анна села сзади. Кротов рванул с места. Снова мысль засверлила, может, не надо, к черту. Но он заставил себя медленно считать метры. На цифре сто Анна должна была ударить малыша топориком по темени. Как раз на сотне... Есть хороший съезд с шоссе на проселок, все рассчитано, все да не все, деньги у малыша были, остались две тысячи, кредитивов на 15 тысяч, а самородка не было, как не искали. Разрубил малыша быстро, сунул в мешок, мешок в багажник, голову в резиновый мешок, туда Анна заблаговременно положила камни, бросили в реку. Съехали на третий проселок, мешок закидали снегом, валил крупный, мокрый, третий день валил. Чуть поотдаль снегом же закидали морскую офицерскую шинель. Для ложного следа. Пусть морячка ищут. Вернулись в город. Кротов заехал к себе, вернулся быстро. Анну высадил возле ее дома. Сказал, чтоб потихоньку собиралась. Подъехал к дому Журавлевых. В подъезде надел демисезонное пальто, караклевую шапку. Приклеил усы, купленные Анной в магазине «Актер», когда летали в Ригу с пересадкой в Москве. Позвонил в дверь. Открыла женщина. Высокая, красивая. Ее он не видел, она из дома не выходила, пока Менчаков был у них. Такая же высокая, как та баба, которая его на проходной целовала. Только эта стройная, а та как бочка. «Вы меня извините», — сказал Кротов, — «я от Миши Менчакова». Он не решился сам. Рейс снова отложили. Словом, вы понимаете, он спьяну сделал вам подарок, который не имел права делать. Это полагается сдавать государству». «А вы кто?» «Я директор его прииска, Караваев, Антон Иванович. Он, видимо, говорил вам». «Ничего он мне не говорил, Рома!» Закричала вдруг женщина. «Выйди же сюда!» Вышел Журавлев, развязывая галстук. Видимо, только что вернулся с работы. Тихо спросил. «В чем дело?» Кротов долго смотрел на женщину. Потом, не отрывая от нее глаз, сказал, чувствуя, как дергающе отсчитывает где-то внутри секунды. «Вы убеждены, что я должен посвятить в это дело вашего супруга? Или позвонить в милицию?» Кротов на мгновение опустил глаза и вдруг увидел женские меховые сапоги. Они были мокрые, и пальто было мокрое. «Все», — понял он. «Пока я его вез, она свое дело сделала. Из дома унесла». «Звоните в милицию», — сказал Журавлев потухшим голосом. «Звоните. Проходите, пожалуйста, в комнаты». «Я лучше привезу сюда Мишу», — сказал Кротов. «Я оплачу его убытки за билет и привезу сюда. Или поедемте со мною». «О чем он говорит?» — спросил жену Журавлев. «О чем вы говорите?» Жена, видимо, что-то почувствовала. Неуверенность и страх Кротова почувствовала. Поэтому повторила слова мужа. «Проходите и звоните. Мы с вами на аэродром не поедем. А что могло взбрести Мише в голову, я не знаю». Этого визита Кротов себе простить не мог. Поэтому решил бежать стремительно. А так поступать в школе обвира его не учили. И не мог он себе того простить, что получил деньги за Менчаковский билет. Копейку умел считать, а когда дело тысяч коснулось, потерял контроль. Взял 200 рублей, дурак. А все равно по аккредитивам получать, какие-никакие, а деньги, 15 тысяч. До да своих санинами тридцать 30, до да золотишка, песочек. Мало. «Золото в цене скачет, мало. На одного даже мало. Анна нужна, за ней профессия считать умеет, про золото знает все, это сгодится там. Но мало. Надо Анну в Смоленск отправлять. Тамошние Кротову всегда шли по ювелирной части. Анна узнает мне все, а там решу. Только б знать. Я тогда силен, когда знаю». «Гриш, а Гриш», — шепнула Анна ночью. После того, как из Коканда прилетели в Сухуми, получили по Менчаковскому паспорту деньги и сняли себе комнату в маленьком домишке, в поселке далеко от моря. Там и паспорта не требуют, а потребуют набери бери. я, Михаил Иванович, неси в милицию, очки с усами неси и пусть узнают. Они до лета ничего не узнают, там уж сугробы, чистый паспорт, чище, чем Меленко. Он таким до мая будет. А до мая меня самого уже не будет здесь, ни меня, ни Анны. Гриш, ты чего, спишь? Ничего, а что? машинально поправил ее Кротов. Гриш, у нас ребеночек будет. И будет у нас ребеночка, нельзя нам. Аборт сделаешь. Да ты привыкнешь, Гриш. Мне уж тридцать пять. Тебя люблю больше жизни. Как же, без ребеночка? Да и аборт мне делать нельзя, врачи предупреждали. Ты чего, Гриш? Ничего. Думаю, Анна, думаю. Спасибо, батя, верно учил. Бабе не доверяет нельзя. Она без зла продаст, у нее натура такая особая, нам непонятная. Размышлял Кротов тяжело и горько. А скажи я ей, что будем пробиваться за рубеж? Ведь хотел сказать, святой дух, небось, удержал. Умная не отымешь умная, а все одно не может понять, что тут нам не жить. Ну ладно, но говорил я ей, что паспорт карлика вычищу, на нее переправлю, сработаю, умею это. Луигу спасибо, всеми почерками владел дворянин. На две руки. Небось, Доносов гестапо и справа и с левой строчил. «Эх, снова один. Нужна ж ты мне, Анька, дура. Что ж ты себе приговор пишешь?» Он повернулся к ней. Она ждала этого, вжалась в него, обвела шею сильными руками. Кротов тяжело усмехнулся. «Изумруд с пальца сними, кожу мне царапает».